Слово «доходы» применительно к руководителю партии, напомним, той самой, что якобы представляет интересы всех сирых и обездольных, носит некий, мягко скажем, странноватый оттенок, чего историк партии определенно не понимает. А вообще Иосиф в с с а р и о н о в и ч Сталин в свое время беседовал совершенно на равных не то что с финансистами и промышленниками, с лидерами ведущих стран Запада, но при этом ходил в простом френче и швейцарскими часами ценой в 1015 баксов не щеголял. Можно сказать и проще. Пост руководителя монаршей оппозиции оплачивается неплохо. Чтобы променять столь теплое и сытное местечко на президентское кресло, нужно быть совершеннейшим придурком, а папе Зю это н о несвойственно». А поскольку деньги, как у с т а н о в л е н ы еще древними римлянами, не пахнут, то в конце концов Зюганов завязал самые сердечные и взаимовыгодные отношения с Березовским. Началось это еще в 1994 году, когда Березовский, раздосадованный на Чубайса и его ближних бояр, отстранивших баба от самых привлекательных залоговых аукционов, слил в СМИ историю с солидными валютными гонорарами за ненаписанную книгу о приватизации. Среди дюжины публикаций, попавших на стол к Ельцину и вызвавших череду громких отставок, была и статья «Правды». В 1996 году, когда КПРФ и союзники получили сильные позиции в Госдуме, Березовский и Зюганов стали встречаться чаще, чем ю н ы е барышня и влюбленный гусар. Видные функционеры КПРФ зачастили в дом приемов логоваза на Новокузнецкой улице в столице. Агропромбанк, обслуживавший Березовского, стал финансировать компартию. По этому поводу в КПРФ, точнее в ее верхушке, начался затяжной и склочный конфликт. Прагматики. Зюганов, Купцов, Мельников, Куваев, Шандыбин, Проханов и многие секретари обкомов не видели ничего некошерного в том, чтобы получать деньги от Березовского. Идеалисты Селезнев, Губенко, Горячего, Маслюков, Ходорев при поддержке ряда функционеров энергично протестовали п о л н е справедливо указывая на то, что связь с подобным субъектом и жизнь на его деньги станет нешуточным ударом по репутации партии. Первое открытое выступление идеалистов состоялось в 1997 году. Березовский тогда фактически выкупил за 3 миллиона долларов у греческих предпринимателей Янникасов популярную газету «Правда 5» Но Селезнев, используя пост председателя Госдумы и связи, сделал все, чтобы сделка сорвалась. С Раскольником Селезневым тогда ничего поделать не смогли, но отыгрались на другой правде, п е р в ы й так сказать, и з н а ч а л ь н ы й членом правления к о т о р ы й был Селезнев. До того Правда считалась собственностью журналистского коллектива, но главного редактора выперли в отставку, продвинув двух новых учредителей АО Правда International с контрольным пакетом акций. Ими стали КПРФ и наш старый знакомый Агропромстрой. Весной 1998 года именно Березовский проплачивал думские инициативы КПРФ направленное против только что назначенного премьер-министром Кириенко. Как уже говорилось, Кириенко все же предпринимал кое-какие шаги, чтобы отодвинуть олигархов от госказны, и олигархи в отместку валили его, не стесняясь в средствах, то обвиняя в некомпетентности, то выставляя замаскированным «кришнаитом». Тогда свалить Кириенко не удалось, президент пригрозил р о с п у с к о м парламента, и пришлось успокоиться. Однако Зюганов и Березовский опять-таки в тесном альянсе отлично срежиссировали и провели массовые вспышки народного возмущения, получившие название «рельсовой войны». Березовский обеспечивал деньги, зюгановцы, партийные структуры, административный ресурс и немалый опыт организации народных бунтов. Писали, что от имени Березовского с руководством профсоюзов договаривался и не исключено передавал материальные презенты, «кравец, особо к Зюганову весьма приближенные». Правда, и от этой затеи ощутимых политических дивидендов не последовало. Финансовых, по-моему, тоже. В августе 1998 года папа Зю и Баб малость поссорились. После отставки Кириенко Березовский проталкивал на освободившийся пост Черномырдина, но Зюганов по неведомой до сих пор причине стал поддерживать Примакова, Вообще-то и за Примаковым стояли отнюдь не бедные финансовые круги. Но милые бронятся, только тешатся. Вскоре наши доны опять помирились, жизнь заставила. После прихода Путина Кремль как-то охладел к Зюганову и презентами особенно не одаривал. В Думе КПРФ утратила ведущие позиции, да вдобавок пошатнулось финансовое положение многолетнего спонсора КПРФ Агропромбанка. Так что Березовский стал чуть ли не единственным серьезным источником денег для КПРФ. Тут уж было не до прежних разногласий. Сердечное согласие дошло до того, что Баб стал практически открыто финансировать газету «Завтра Проханова». Вообще-то он украдкой делал это и раньше, но филантропию свою не афишировал. Могли не так понять, прохановская газетка под любой кроватью выискивала жидомасонов и агентов мирового сионизма, а тамошние карикатуры на злокозненных жидов были один к одному срисованы с геббельсовских листовок. Завтра денежки отрабатывала честно. Когда Баб уже скучал на своем острове в Англии, Проханов взял у него обширнейшее и невероятно подобострастное интервью, то самое, в котором он сравнивает Баба с Наполеоном и которое приведено в приложении. Люди Зюганова из КПРФ и деятели Прохановского НПСР з а ч и с т и л и в Лондон, В тамошнем отеле «Дорчестер», где обосновался московский оголец, и в его офисе на Риджент-стрит частенько бывали замечены Семигин, Шандыбин, Проханов, Ведьманов, Алкснис и г л а з е в Что до последнего, то именно после визита в Лондон г л а з е в откуда-то получил немаленькие средства на финансирование своей избирательной кампании в Красноярском крае. Подконтрольные бабу издания, например, «Независимая газета и коммерсант», охотно публиковали интервью с приближенными Зюганова, а то и прямо выступали в поддержку КПРФ. А поскольку стесняться было уже нечего, не та ситуация, то Березовский прилюдно подтвердил свою нежную связь с КПРФ. Примерно то же самое, только гораздо более высоким штилем, утверждал и Проханов, договорившийся до вовсе уж пикантных вещей, мол, он прекрасно понимает, что Березовский украл деньги у народа, но КПРФ и лично он, Проханов, принимая деньги от бабы и тратя их на нужды коммунистов и национал-патриотов, таким, понимаете ли, нехитрым способом, Возвращают украденные деньги народу через лучших представителей народа в лице Зюганова и Проханова. Папа Зю на публике мягко покритиковал товарища Проханова за неразборчивость в связях, но ограничился разговорами и никаких реальных карательных мер не принял. а заодно просветил слушателей, мол, Ведьманов, ведя какие-то хитрые переговоры с Березовским, выступал в качестве частного лица, и в этом, мол, нет ничего особенного. После того, как в Англии Березовского ненадолго арестовали, в Москве у посольства Великобритании долго и дисциплинированно протестовали против этого произвола, Аж три тысячи членов КПРФ. Папа Зю с невинным видом объяснил это их частной инициативой. В мае 2003 года деньги Березовского бурным потоком хлынули на счета КПРФ. Более того, в рядах партии внезапно появился личный телекиллер Березовского Сергей Доренко – до этого в симпатиях к коммунистам решительно незамеченной, но в одночасье вдруг ощутившей жгучую потребность встать под алые с т а н д а р т ы И никто уже не вспоминал ни об антисемитских изысканиях Проханова, ни о том, как баб, разозленный накинувшего его Зюганова в истории с Кириенко-Примаковым, вслух вещал о необходимости срочного и окончательного запрета Компартии, Мало ли, какие скандальчики случаются в приличных домах. Как уже мельком говорилось, с приходом Путина, товарищу Зюганову и его боевому авангарду трудящихся отчего-то резко поплохело. Боже упаси, никто и не думал затевать против них какие-то репрессии, но новая власть, к ужасу Папы Зю, определенно не нуждалась в щедро оплачиваемой оппозиции Его Величества. А политические оппоненты вполне цивилизованными парламентскими методами повели атаку на позиции коммунистов в Госдуме. КПРФ п о т е р я л а семь депутатских комитетов из д е в я и и контроль над мандатной комиссией. Зюганов попытался было воззвать к народным массам, но массы очень, похоже, начали кое в чем разбираться. На первомайские манифестации в столице папа Зю обещал вывести 150 тысяч человек, но едва-едва набрал 12 тысяч. Ну, ослабление п о з и ц и и зюгановцев в Госдуме, как легко догадаться, привело к тому, что иные спонсоры откровенно заскучали и переметнулись к другим перспективным невестам изменщики ветреные. Да и в собственной партии творилось черт знает что. Устав от многолетней имитации борьбы и ч и с т о с л о в е н ы х акций, из КПРФ стали уходить довольно крупные фигуры. Отправился в самостоятельное плавание по бурному морю политики умнейший хозяйственник Аман Тулеев. поссорился и хлопнул дверью руководитель движения «Духовное наследие» Подберезкин. Стало явственно отдаляться от батьки Зюгача д в и ж е н и я в защиту армии и оборонной промышленности генерал Рохлин и Илюхин. Ну, а параллельно, по велению Зюганова, и Из КПРФ изгоняли всех, кто пытался отстаивать собственное мнение, либо в чем-то не подчинился пресловутой партийной дисциплине. За бортом оказались Селезнев, Горячего, Губенко, Бабурин. Оставшиеся обязаны были еще теснее сплотиться вокруг вождя. Самое смешное, что Зюганов-Мымринский по-прежнему вел себя так, Словно никаких изменений не произошло, и он со своей могучей партией по-прежнему гордо восседает на Олимпе политической жизни. В течение всего 2002 года лидеры других коммунистических партий и движений неоднократно обращались к КПРФ с призывом объединиться. Однако все призывы отвергались. Анпилов вспоминал потом – Однажды мы распространяли газету «Молния» в стенах Государственной Думы. К нам подошел первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. «Валентин Александрович», — обратился я к нему, — «всем понятно, что без единства коммунистов оппозиция режиму обречена. Почему бы КПРФ, как самой крупной политической партии России, не возглавить процесс возрождения единой коммунистической партии?» Купцов, не моргнув глазом, отметил, КПРФ не только не будет участвовать в этом процессе, но и будет всячески ему противодействовать. По своему врожденному цинизму, рискну предположить, папа Зю и его ближайшие соратники просто-напросто не хотели делиться с этой гипотетической единой партией. Времена были не прежние. КПРФ сама девятый сухарик без соли доедала и перебивалась с хлеба на квас. Нет, конечно, я чуточку сгустил краски, щеки у папы Зю и ныне лоснятся от сытости, но все равно с прежними роскошными годочками не сравнить. Да и скандалов поприбавилось. Еще несколько лет назад средства массовой информации опубликовали примечательный список депутатов Государственной Думы, обвинявшихся в воровстве, уходе от налогов, отмывании денег, полученных преступным путем. 24 фамилии принадлежат людям из КПРФ. А оглашу-ка я, пожалуй, весь список, коли уж мы подробно рассматриваем деятельность КПРФ, Страна должна знать своих героев. Алтухов В.П. Глава администрации города Шебекина и Шебекинского района Белгородской области. Занимался цементным бизнесом. Подозревается в неуплате налогов, хищениях, коррупции. Анненский А.И. Президент банка Альба Альянс. Подозревается в финансовых махинациях, неуплате налогов, отмывании средств, махинациях с ценными бумагами и схемами возврата налогов в незаконном финансировании КПРФ. Глазев С. Ю, бывший министр внешнеэкономических связей, подозревается в махинациях с государственными долгами в выделении незаконных квот на продажу ресурсов. Гришуков В.В., Подозревается в обороте неучтенных наличных средств, налоговых и таможенных нарушениях, портовый бизнес в находке, наличии зарубежных счетов. Дайхес-Н.А. Бизнесмен. ООО «Квадросервис». Лекпромбанк. Фармацевтический бизнес. Подозревается в связях с преступными группировками, налоговых преступлениях, отмывании средств. Иванов Н.Н. Заместитель главы администрации, затем первый заместитель председателя Курской областной думы. Подозревается в махинациях с бюджетными средствами, наличии неучтенных наличных средств при проведении избирательной кампании. Кныш В.Ф. Бизнесмен, страховая компания Амур Аска. Подозревается в финансовых нарушениях, налоговых махинациях. л о м е й ц е в В.А., глава администрации Батайска, подозревается в неуплате налогов, хищениях, коррупции. Корнеева Н.А., до избрания в г о с д у м у председателя Рязанского горсовета, подозревается в нарушениях при приватизации муниципальной собственности д е л о о центральном рынке города Рязани. Купцов В.А., Подозревается в незаконном финансировании КПРФ. Лобейкин А.А. Начальник управления соцзащиты Орловской области. Подозревается в хищении бюджетных средств коррупции. Маевский Л.С. Генеральный директор ОАО «Новые технологии 20 век». В прошлом лоббист Вымпелкома, сейчас партнер «Связинвеста». Подозревается в неуплате налогов, наличии неучтенных наличных средств. Марченко Е. В. Бизнесмен, связанный с г у ц е р е е в ы м Бин, управляющий по финансам ингушского офшора. Подозревается в уклонении от уплаты налогов, хищении средств, выводе активов за рубеж. Маслюков Ю. Д. Бывший вице-премьер. Занимается лоббизмом в ПВПК. Подозревается в откатах. Никитин В.С. Совладелец фирмы «Псковское возрождение». Подозревается в неуплате налогов, выводе активов, финансовых махинациях. Паутов В.Н. Руководитель представительства газа по центру России «Дилер газа». подозревается в неучтенных продажах, наличии неучтенной наличности, неуплате налогов, связи с преступными группировками. Рагонов П.П., заместитель губернатора Брянской области по социальным вопросам, подозревается в хищениях бюджетных средств коррупции. Родионов И.Н., Подозревается в невозврате средств за поставку газа Украине, дело Олейника, незаконном использовании армейского имущества. Романов П.В., бывший руководитель химкомбината Енисей. Прокуратурой расследуется дело по нелегальному спирту. Сайкин В.Т., бывший председатель Мосгорисполкома и генеральный директор ЗИЛа, подозревается в хищении бюджетных средств, незаконной аренде, неуплате налогов. Селезнев, Г.Н. Лоббирование, Академия национальной безопасности, другие лоббистские структуры, подозревается в налоговых нарушениях, связях с санкт-петербургскими преступными группами. Сокол, С.М., бизнесмен, Г.Н. земельный строительный бизнес в Санкт-Петербурге, АОЗТ т к а д а с т р с е р в и с подозревается в неуплате налогов, махинациях с землеотводом. Чертищев В.С., заместитель начальника управления СИБ «Нефтепровод», подозревается в неуплате налогов, наличии неучтенных денежных средств. Юрчик В.Г., Первый секретарь Красноярского райкома КПРФ продавал места в избирательном списке КПРФ на выборах в Законодательное собрание Красноярска, занимался франчайзингом, подозревается в наличии неучтенных наличных средств и неуплате налогов. Что до автора этих строк, то лично я представления не имел, что это за такой загадочный франчайзинг, Но поскольку помянутый Юрчик в Красноярске известен как обористый торговец, то речь наверняка идет о чем-то чертовски прибыльном. В начале 2003 года в КПРФ разыгрался очередной скандальчик, развязанный ближайшими соратниками папы Зю. Проханов и Чикин, люди в партии не последние, приобщенные к тайнам и к доходам сразу в двух подконтрольных им газетах, атаковали порочную стратегию приватизации партии. Критические стрелы они метали в главного приватизатора Семигина, вице-спикера Госдумы, председателя исполкома Координационного совета Народно-патриотического союза России НСПР. Ругали его не за то, что он брал деньги на поддержку КПРФ от администрации президента, по некоторым данным, более 80 тысяч долларов в месяц, а за то, что эти деньги интриган коварный в партийную кассу не клал, с товарищами не делится. Наоборот, пытался подкупить региональных глав НПСР с тем, чтобы они, объединившись, проголосовали за снятие Зюганова с поста лидера НПСР, а там и замахнулись на большее, сместили из генсеков КПРФ. Естественно, освободившееся место должен был наверняка занять сам Семигин, иначе зачем огород городить? Разобиженные соратники батьки Зюгача сгоряча выболтали немало интересного о прекрасно им известных закулисных делишках Зюгановского политбюро. Впервые в открытую признали, что КПРФ, якобы светоч непримиримой оппозиции, втихую брала деньги у властей, что, согласитесь, имидж непримиримых борцов несколько обесценивает. А также протрепались в обличительном раже, что Семигин, бывший удачливый бизнесмен, сделавший состояние в период хищнического первоначального накопления капитала, впоследствии разочаровавшийся в губительных реформах, фактически купил себе место в Госдуме по списку КПРФ за 2 миллиона баксов и, надо полагать, приплатил потом за пост вице-спикера. А вдобавок Зюганов продвинул Семигина на руководящую должность в НПСР, практически отдав в его ведение все финансовые ресурсы означенной организации. Буквально через несколько дней Проханову и Чикину со столь же яростным запалом ответил Глазьев, назвавший происходящее охотой на ведьм и рецидивом 1937 года. Отчего он так оперативно ринулся на защиту Семигина, осталось неизвестным. А уже на следующий день подключилась тяжелая артиллерия КПРФ. Сам Зюганов обрушился на Семигина с теми же обвинениями, что и два его золотых пера. Практически сразу КПРФ начала серьезную чистку и себя любимой, и НПСР от сторонников Семигина. Что же в партии произошло? Для этого придется вернуться назад во времени примерно за год до событий, когда КПРФ в очередной раз трясло. Тогда от руководства будущими избирательными к а м п а н и я м и партии, думской и президентской, шел 2003 год, был отстранен второй человек в партии купцов. У него отобрали финансы и кадры, а также пост связника с Кремлем, и отправили курировать хозяйственно-производственные вопросы, что, согласитесь, было несомненным понижением. После Прохановско-Чикинского демарша в СМИ появилась информация, что именно Купцов собирался выступить сообщником Семигина в грядущих кадровых переменах, которые якобы собирались финансировать Абрамович, Дерипаска и Мамут. «Что это за Семигин такой?» глава созданного в апреле 2001 года при КПРФ Теневого партправительства, куда вошли самые крупные спонсоры партии. Выпускник Рижского военно-политического училища, служил в армии, стал экономистом, доктором наук, удачливым бизнесменом торгово-посреднической деятельности, был близок некогда Круцкому и Хазбулатову, С 1994 года спонсировал КПРФ. с ы н з ю г а н о в а по сообщению газеты «Совершенно секретно», долго работал в одной из структур Семигина. Другими словами, все это чертовски похоже на попытку зубастой молодой поросли, молодых волчат, свалить старого матерого вожака. Помните вопли «Акела промахнулся»? Однако батька Зюгач доказал, что списывать его в тираж рано, и клыки у него нисколько не затупились. Наскок удалось отбить, благо Семигин и не был членом КПРФ. В свое время это создало определенные трудности при включении его в предвыборные партийные списки, но это удалось преодолеть, организовав переход Семигина в союзники, агропромышленную группу. А теперь... Пошло папе Зю на пользу. Семигин подал в суд на Проханова и Чикина запомянутую статью. Он позже почему-то отказался от иска, скорее всего, не надеялся выиграть. А процесс все шел. Теперь уже сам Зюганов в пылу схватки выплескивал в СМИ пикатнейшую информацию. Оказалось, Семигина послали в Питер, улучшить работу тамошней организации КПРФ, но бывший замполит провалил дело. Вся его работа свелась к повышению благосостояния секретаря Санкт-Петербургского обкома КПРФ Корякина. Новая трехкомнатная квартира, новый офис. Кстати, как вам сочетание обком КПРФ Санкт-Петербурга? Сюрреализм. А заодно провалился и широко разрекламированный Семигиным проект создания могучего патриотического медиахолдинга. Вместо обещанного множества роскошно изданных газет и журналов, несших бы в массы гениальные идеи папы Зю, вышел один-единственный, да и тот крайне неказистый, малотиражный журнал «Искра», который массы проигнорировали. Между прочим, иные СМИ открыто называли Семигина «человеком Березовского», напоминая, что его политический взлет на ракете-носителе с надписью «КПРФ» начался вскоре после того, как б а б стал вкладывать в Зюганова. Нужно еще непременно вспомнить, что никакой такой классической идеологии, идущей от Маркса Энгельса Ленина, в КПРФ практически не осталось. И Зюганов, и другие партийные бонзы не раз повторяли, что партия давно не прежняя, и речь, боже упаси, не идет ни о пролетарской революции, ни о диктатуре пролетариата. Прежний фундаментализм, мол, ушел в прошлое. Пожалуй, и сам Зюганов уже не сможет внятно объяснить, какую же, собственно, идеологию его партия проповедуют. Но при чем тут скучные вещи вроде идеологии, когда и без нее так хорошо и денежно? КПРФ – великолепный раскрученный бренд. Немалое число избирателей пожилого возраста, 78% от общей численности КПРФ, всегда, что бы ни происходило, будут за Зюганова, который в их глазах остается светлым рыцарем, защитником обездоленных. Бренд этот в силу своей раскрученности является лакомым кусочком для потенциальных покупателей, несмотря даже на то, что КПРФ уже не располагает прежним влиянием и возможностями. И покупатели шелестят купюрами. Вслед за Березовским и Потанин, по сообщениям СМИ, собирается вложить в КПРФ 5-7 миллионов долларов в обмен на места в списках и лоббирование необходимых интерросу законодательных проектов. В переговорах с Зюгановым и его людьми были замечены представители «Газпрома». И, разумеется, не обошлось без «Юкоса». каковой, как выяснилось, и прежде подкидывал коммунистам деньжишки на молочишко, но потом собрался вкладывать гораздо больше. Планов было громадье. Согласно стратегическому соглашению между ЮКОСом и КПРФ на 2003-2007 годы, ЮКОС должен был вложить 70 миллионов долларов. В обычные годы по 10 миллионов, а в предвыборные 2003 и 2007 по 20 миллионов. Скорее всего, какие-то деньги от Ходорковского партия все же успела получить. Но плохо верится в связи с известными обстоятельствами, что они и дальше будут течь в карман папы Зю. Ходорковский и Невзлин – практически не скрывавшие, что н а м е р е н н ы й из кресел олигархов катапультироваться в средоточии верховной власти, выбыли из игры по, так сказать, техническим причинам. Но Зюганов по-прежнему на плаву и отчаянно пытается сберечь от краха свое АОЗТ. С Семигиным и г л а з е в ы м он решительно размежевался. Однако В региональные списки на выборах 2003 года внесли изгнанного некогда актера Губенко. Делались подходы и к горячевой, но дама оказалась злопамятной, заявив репортерам, «Я не собака, чтобы меня пнули, а потом позвали обратно». Зато в тех же списках появился бывший прокурор и ценитель девочек, похожих на шлюх, Скуратов, а также Ведьманов, надо полагать дождавшейся депутатской неприкосновенности. Ничего удивительного, если учесть, что у Росагропромстроя давно существуют самые разнообразные проблемы. Самое смешное, что в результате всех этих половецких плясок за бортом остался один единственный персонаж, которого с грехом пополам можно было считать представителем рабочего класса. Красный Фантомас... Василий Шандыбин. В с в о е время, когда Зюганов е щ е не раздружился с Семегиным, именно Семегин получил 18-е место в списке, много лет до того, резервировавшееся за Шандыбиным. Обставлено это мероприятие было с присущим папе Зю изяществом. Неожиданно, когда обсуждались кандидатуры, вскочил камчатский губернатор Машковцев и заявил «Шандыбин не рабочий, он уже 10 лет бюрократ». По причине убюрокраченности дядю Васю, утратившего право на гордое звание пролетария Гегемона, и не включили в список. Правда, Семигин, как ни старайся, в пролетарии тоже не годился, но он давал деньги, в то время как дядя Вася, наоборот, только брал. «Суки вы! Суки!» с пролетарской прямотой р я в к н у в Шандыбин в лицо соратникам. А что ему еще оставалось? В общем-то, удивительно точное определение – и н о в о думается мне, эта публика и не заслуживает. Лично я к коммунистическим идеям отношусь без всякого сочувствия, и будущего за ними не вижу. Но мне по-человечески жаль тех бесхитростных стариков и старух, на которых столько лет успешно паразитирует красный барон Папа Зю. Эксплуатировать чужие идеалы — откровенная мерзость». Последнее известие о Зюганове – это достоверная информация о том, как он выступал в защиту представших перед судом функционеров Юкоса, назвав действия властей варварскими, и в подтверждение собственной респектабельности долго рассказывал, как он дружески беседовал с главой германского Дойче-банка и фотографировался с акулой капитализма Рокфеллером. Что папа Зю придумает завтра, кого будет защищать, кого хвалить, какими еще творческими извращениями марксизма-ленинизма порадует, сказать трудно. Но одно можно с уверенностью сказать. Ради денег освоит любые фокусы и войдет в альянс хоть с самим ч ё р т о м Четвертое. «Эх, полным-полна коробушка». В общем, наши олигархи, как люди расчетливые, всегда старались обеспечить электорат политиками на любой вкус, вкладывая денежки во всех, кому маломальски прислушивалась политически активная публика. Даже достойную сожаление Новодворскую частенько выталкивали на арену исполнять разнообразнейшие номера в те времена, когда еще попадались люди, относившиеся к ней серьезно. В последние годы в некоторых СМИ появились утверждения, что Березовский потаенно финансировал и русское национальное единство Баркашова. Вообще-то это не такое уж безумное предположение, как может показаться. В конце концов, Баб втихомолку подкидывал деньги и Прохановской газете, закрывая глаза на ее жидаедство, а потом практически в открытую проплатил издание антипутинского романа Проханова «Господин Гексоген» и едва ли не лобызался с автором. Мне по этому поводу сразу вспомнилась великолепная кинокомедия «Полоки. и н т е р в е н ц и и п о м н и т е В занятой белогвардейцами Одессе солидные господа из Антанты изучают состояние дел с плюрализмом и демократией. н у местные жаждущие финансирования деятели оказались на высоте, продемонстрировали заезжим с п о н с о р о м совершеннейший расцвет что демократии, что плюрализма. Желаете евреев? «Вот вам, господа сионисты, плечом к плечу, все в одинаковых лапсердаках и пейсах, у каждого скрипчонка наготове. Какой же сионист без скрипочки? Желаете чего-нибудь поправее? Вот вам, бок о бок с сионистами, господа черносотинцы, все в одинаковых жилетках, бороды явно клеил один гример, мясницкие топоры из одной с к о б и н о й лавки. Какой же черносотинц без топора на плече?» Примерно тот же дурной кукольный театр нам много лет и демонстрировали. Я в свое время знал всех вождей и лидеров Красноярского отделения РНЕ. Это были поголовно классические домашние мальчики с маминой полусотней в кармане, самостоятельно не способные не то что создать грозную черносотенную партию, но даже открыть крохотный ларек с пивом и чипсами. Каждой по отдельности они смотрелись смешными сопляками. Но стоило им собраться вместе, они отчего-то выглядели совершенно иначе. Откуда-то брались деньги на партийную литературу, недешевую форму с сапогами и портупеями, сработанную отнюдь не дома на коленке, наконец, на отличные значки, металл, разноцветная эмаль. и явственно прослеживалась любопытная закономерность. Они то были, то не было их. Полное впечатление, что когда где-то в некотором отдалении нажимали невидимый миру выключатель, начинались шествия со знаменами, сиянием сапог из неплохой кожи и грозными телеинтервью. Потом кто-то снова поворачивал выключатель — и тигры вновь превращались в кучку домашних мальчиков, вряд ли способных и гвоздь забить. А потому никаких сомнений в том, что и эту гоп-компанию кто-то старательно проплачивал. В конце концов, отчего бы и не березе. В иные моменты полезно выглядеть защитником демократии и рынка от злобных черносотенцев. Если их нет, их нужно создать. Благо мальчики глуповаты и много не запросят, это вам не любитель крупного хабара папа Зю. Известно ведь, что баб флиртовал и с анпиловцами, и с лимоновцами, и с прочими леваками. Так что тема остается открытой и, возможно, в будущем самое сенсационное «разоблачение». И до чего же прилично смотрится на этом фоне традиционно признанный отмороженным господин Жириновский. Читатель, кстати, может вопросить, отчего я не уделил ему особого места? Во-первых, и в десятых, и в главных, Владимир Вольфович, можно сказать, живет с душой нараспашку. Он гораздо меньше прикрывается красивыми словесами, Особенно и не скрывает, что возглавляет сугубо коммерческое предприятие АО «ЛДПР». Достаточно, думается, мне привести свидетельство одного единственного журналиста. Вспоминает с я испанец Де Феллиу, автор книги об истории перемен в России. «Однажды я, Жириновский, сказал, что нужно бомбить президента США». И глава одного азиатского государства сразу дал мне 4 миллиона долларов. Дал мне лично только за публичное заявление на 10 секунд. То же происходит и в России. Я говорю, давайте бить коммунистов. И гоп, противники коммунистов дают мне деньги. Я об евреях, мне дают деньги. Я иду к коммунистам, мне опять дают деньги. Все дают мне деньги. Когда в 1991 году я атаковал демократов, деньги мне давали коммунисты. Безусловно, Жириновский по своему обыкновению несколько подзавернул насчет конкретики, преувеличил суммы и упростил ситуацию, но, согласитесь, общие принципы функционирования партийного бизнеса изложил верно. В общем, давайте представим, что в глухих лесах э н с к о г о захолустного уезда У деревни, ну, скажем, мымрино, обитают и промышляют своим малопочтенным ремеслом два разбойника. Они действуют схожими методами, перехватывают на дороге купцов и вытрясают мошну, грабят заезжих путешественников, лошадей сводят со двора, церковными кружками для пожертвования не брезгуют, вообще всем, что плохо лежит, словом, Одинаковые, как горошины из одного стручка. Вот только образ жизни у них разный – небо и земля. Один обитает в Чищобе, в землянке у подножия великанской сосны, добычу спускает в кабаке, куда прокрадывается под покровом ночи, в общем, ведет неприкрыто маргинальное существование. У другого жизнь двойная – когда он не ходит на грабежи, к о н о к р а т с т в о и прочее лиходейство, обитает совершенно открыто, по фальшивому паспорту в соседнем городе в облике непьющего, положительного, степенного отставного чиновника п р и п р ы ш к и н а На храм Божий жертвует, его даже церковным старостой выбрали, любит вести с соседями долгие душеспасительные беседы о вреде пороков и излишеств, не говоря уж об уголовно наказуемых деяниях, гимназистам читает возвышенные лекции о пользе честности и благонравия. Все городское общество его уважает, в благотворительные комитеты выбирает, в пример ставит подрастающему поколению. Но едва настанет безлунная ночь, наш образец добродетели, наклеив тщательно бороду, надвинув картуз на глаза и прихватив ножище, выскальзывает через заднюю дверь и отправляется на большую дорогу грабить и душегубствовать. А утречком вновь символ благочестия. Оба, конечно, самое что ни на есть уголовные элементы, обоих надлежит отловить, забить в кандалы и отправить пешим ходом в каторгу на Сахалин. но все же, положа руку на сердце, вам не кажется, что второй вызывает не в пример большее отвращение? Первый, по крайней мере, не прикидывается долгие годы честным человеком, не читает проповедей о высокой морали и не представляет себя образцом добродетели. Фальшивый церковный староста – это, конечно же, Зюганов, если кто не понял. Человек – нашедший себе дойную корову в лице простодушных наших земляков старшего поколения, непосвященных в закулисные тонкости и свято верящих своему защитнику. Самое печальное, что этот торговец раскрученным брендом рассчитал все точно, на его век стариков хватит. Глава шестая. Детали и частности. Есть такой пакостный анекдотец. Выползает два червяка, старый и молодой, на верхушку навозной кучи. И молодой спрашивает. «Папа, а мы могли бы жить в яблоке?» «Могли бы, сынок». «А в ананасе?» «Могли бы». «Отчего же мы живем в дерьме?» «Понимаешь, сынок, есть такое слово — Родина». Судя по особо мерзкому запаху, анекдот этот родился на прокуренных кухнях российской интеллигенции. Но речь не об этом. Отчего-то у нас принято говорить пакости про свою страну и свой народ. Иные объясняют это дефектами российского патриотизма, другие, наоборот, Исконно русским христианским смирением и величием души. Российская лень, отсталость, холопская душа русского народа и прочее уже стали настолько общеизвестной истиной, что усомниться в этом значит подвергнуть сомнению ту истину, что Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вертится вокруг Земли в зависимости от века и эпохи. Те механизмы, Те подлые аферы, о которых я сейчас буду говорить, показывают. Роковые наши беды были результатом неисконно российской лености, отсталости от мировой цивилизации или наследия коммунистического режима, а следствием сговора кучки негодяев, решивших набить карман и плевавших на то, что их действия противоречат государственным интересам. Первое. м И л л и и о н ы снова слово Артему Тарасову его приятелю Илюше, тому самому, который вывозил в чемоданчике редкоземельные элементы, наживая на этом миллионы. Как-то Илюша приезжает ко мне и спрашивает. «Артем Михайлович, вы можете класть наличную валюту в банк?» Дело происходило за границей. «Только мне нужно очень много, например, 100 миллионов долларов в день наличными. Буду их на самолете привозить. Я тут недавно самолет специальный прикупил». «Илюша», — отвечаю ему, — «такой объем наличности можно сдавать, но, ну, может быть, в Монако, и не каждый день. В нормальной западной стране тебя немедленно арестуют. Но откуда у тебя столько денег?» Понимаете, Артем Михайлович, сейчас происходит очень большая афера. Но вы не подумайте плохого. Я в ней лично не замешан. Просто государство фактически ограбило половину населения вместе со всеми иностранцами в России. А мне на этом предложили делать свой маленький бизнес. За то, что я перевезу 100 миллионов и положу их в иностранный банк, Мне платят процент. Ну и почему мне за это не взяться, когда груз официальный, отправляемый Госбанком России, я уже много перевез в Прибалтику, Польшу, Венгрию, но люди хотят понадежнее, в западные страны. Я не верил своим ушам, хотя поводов сомневаться в его словах у меня никогда не было. Вы наверняка слышали, что несколько месяцев назад Внешэкономбанк объявил себя банкротом, продолжал Илюша. А на самом деле там на счету оставалось 8 миллиардов долларов. Так вот, клиентам банка предлагается, неофициально, разумеется, заплатить, чтобы вытащить оттуда часть своих денег, иначе они исчезнут совсем. Вы бы заплатили небольшой процент, чтобы спасти свой вклад, «Заплатил бы», — согласился я. «Ну, вот видите, сначала это стоило 10%, потом 20%, а сейчас уже доходит и до 30%. Деятели из Внешэкономбанка наняли множество курьеров, таких как я, с самолетами. Вот мы и возим наличность за границу, кладем ее в банк и получаем свои проценты». За несколько месяцев этой грандиозной аферы наличность из Внешэкономбанка была вывезена полностью. В январе 1993 года, когда денег во Внешэкономбанке банкроте действительно не осталось, а на заграничных счетах аферистов осело около 2,5 миллиардов долларов, была проведена новая комбинация – Вдруг ни с того ни с сего доллар стал бешено падать в цене по отношению к рублю. Сначала за него давали 200 рублей, потом 150, потом 100, 90, 80. Люди бросились в обменные пункты и банки сдавать наличность. Стояли ночами в очередях, чтобы спасти свои сбережения и обменять доллары на рубли. А Центробанк продолжал играть на понижение, ведь никакой валютной торговли еще не было, и он просто устанавливал государственный обменный курс. Эти доллары пополняли кассу несуществующего внешэкономбанка, единственного, кто имел тогда право на операции с валютой. После чего курьеры грузили мешки в свои самолеты и увозили доллары за границу. Тогда противостояние Ельцина с Хасбулатовым и Рудским входило в решающую фазу. Центробанк вместе с Внешэкономбанком находился в подчинении Верховного Совета. Поэтому, скорее всего, эти деньги так и уплывали мимо Ельцина и его окружения, вплоть до осеннего расстрела Верховного Совета и ареста Хасбулатова с Рудским. в о з м о ж н о Все это было не так уж просто, и я ошибаюсь в отдельных деталях, но это мое личное видение того процесса. Во время самого пика борьбы властей летом 1993 года и м е л о хождение циничная карикатура, два огромных сцепившихся насмерть паука и подпись «Ты с кем?». русский народ. Прошло немногим больше года, и произошло событие, осевшее в нашей памяти как чёрный вторник внезапное резкое падение курса рубля по отношению к доллару. Не такое, как в 1998 году, не в разы, всего на 25%, но всё же весьма и весьма ощутимое. Кризис довольно быстро погасили, вбросив на рынок около 200 миллионов долларов. Считается, что причина этого в том, что осенью 1994 года произошло небольшое падение курса рубля, и люди принялись сбрасывать находившуюся на руках российскую валюту, срочно покупая доллары. Но это лишь то, что лежит на поверхности. Для того, чтобы заглянуть глубже, Предоставим слово человеку весьма осведомленному – Коржакову. Резкое снижение курса рубля явилось результатом по существу согласованной акции ряда коммерческих банков, финансово-промышленных групп и отдельных должностных лиц правительства и Центрального банка России – фактически группой политических деятелей на переломном для России этапе предпринята попытка вызвать правительственный кризис, подорвать позиции президента и продемонстрировать обоснованность претензий на власть. В числе основных лиц, способствовавших этому, вице-премьер правительства Шохин, первый заместитель министра финансов Вавилов, заместитель председателя Центробанка Тулин, начальник департамента иностранных операций Центробанка Потемкин и руководители коммерческих банков Мостбанк, Альфа-Банк, Минотеп, Инкомбанк, Мосбизнесбанк, Росместбанк, Империал и некоторые другие. В числе фигур, стоящих за акцией и осуществляющих ее активное пропагандистское обеспечение в средствах массовой информации, были Борис Федоров, Егор Гайдар, Гавриил Попов. Реализация идеи взорвать финансовый рынок указанными лицами была начата в конце августа сего года когда сложились объективные предпосылки падения курса рубля. В этот период Федоров и Коголовский, в то время исполнительный директор МВФ от России, близкая связь Федорова, Вавилова и Авина, президента Альфа-банка, развернули в российских и зарубежных средствах массовой информации пропагандистскую кампанию ю п по дискредитации финансово-экономической деятельности правительства, спровоцировав руководство Международного валютного фонда к отказу от предоставления запрашиваемых Россией кредитов. Активную роль в этом играли Шохин и Вавилов, чье личное поведение и позиция фактически привели к неудачному для России исходу переговоров на ежегодной встрече МВФ в Мадриде. В сложившейся ситуации ряд крупных банков, связанных с Шохиным, Вавиловым, Федоровым, через Авина и Гусинского, председателя правления «Мостбанка», по существу согласовано имеется оперативная информация о создании ими своеобразного устного пула. Примечание. В данном случае термин «пул» имеет смысл переводить на русский язык как «кодло». Конец примечания. перешли к активной игре на повышение курса доллара. Оперативные данные свидетельствуют, что при этом они в полном объеме владели информацией о планах правительства и Центробанка, о минимизации валютных интервенций и возможном введении фиксированного курса рубля. Пробный шар финансовой диверсии – Ее главные участники запустили 4 октября сего года, когда курс рубля упал более чем на 100 пунктов. При этом ими внимательно отслеживалась реакция на данное событие руководства страны. 9 октября в Сочи на совещании у председателя правительства наряду с обсуждением бюджета рассматривалось предложение о введении фиксированного курса рубля с 1 ноября 1994 года все участники совещания Шохин, Чубайс, Заверюха, Шахрай, Геращенко, Парамонова, Уринсон, Дубинин, Петров, Вавилов, Алексашенко, Ясин, Тренога имели в руках записку Минфина по данному вопросу, как следует из объяснений должностных лиц, а также по оперативным данным, Эта информация сразу же стала известна представителям финансовых и промышленных кругов, задействованных в акции. В ходе торгов 11 октября Центральный банк и Министерство финансов заняли пассивную позицию, несмотря на то, что развитие событий на ММВБ давало возможность руководству ЦБ Геращенко, Тулин, Потемкин и Минфина, Вавилов оценить складывающуюся ситуацию и принять необходимые меры.